Другое крупное предприятие Московская баянная фабрика имени Советской армии. Во время войны сильно пострадала от бомбардировки. Под обломками погибло оборудование, заготовки деталей, техническая документация. Временно фабрика заняла опустовавшиеся здания школы. Когда же после окончания войны возобновились занятия, фабрике пришлось перебраться в другое помещение, мало приспособленное для работы. Много энергии и труда потребовалось для того, чтобы в этих условиях не только развить прежние темпы производства, но и превзойти довоенный уровень. Число работающих на фабрике в сравнении с 1948 годом увеличилось более чем вдвое. В 1943 году было сделано 73 баяна, в 1945 – 846 баяна. В 1947-м – 1600, а в настоящее время фабрикой выпускается 48 тысяч инструментов ежегодно. Выпускавшаяся в 30-х-40-х годах модель Баяна после войны стала частично улучшаться. Была введена штампованная механика на правой клавиатуре, кнопки стали делаться из пластмассы, изменена форма и рисунок правой сетки. С 1956 года фабрикой стал выпускаться баян Москва, имеющий более округлые формы корпуса, оклейный целлолоидом это первый опыт в отечественной баянной промышленности. В 1958 году начался серийный выпуск модели Искра 52 на 100. Эта модель интересна тем, что в ней корпус и деки сделаны из алюминиевого сплава. Баян Искра легче обычного на 500 г и значительно прочнее любого другого баяна. Он имеет сильный, яркий звук. Механика правой клавиатуры штампованная, односторонняя, как у аккордеона, поэтому гриф отодвинут ближе к краю корпуса, покрытого нитроэмалевой краской. Такой металлический баян нигде больше в нашей стране не выпускается, кроме московской фабрики, которая их производит до 27 тысяч штук ежегодно. В 1960 году стали выпускаться две модели на обычной деревянной основе – «Пионер» и «Студент». Баян «Студент» имеет также более современную форму и тоже оклеен целлулоидом. Баян Пионер интересен своими малыми габаритами и диапазоном клавиатур 37 на 60. Он рассчитан на учащихся детей и подростков. Механика в нём двухстороннее, два ряда клапанов расположены со стороны клавиатуры и один ряд сзади грифа. С 1962 года эта модель имеет лучшее внешнее оформление. Однако по цене она по-прежнему значительно дешевле обычного баяна. К сожалению, этих очень нужных инструментов выпускается всего 1000 штук в год. В последние годы в ассортименте фабрики прибавилась ещё одна модель солист 52 на 100. Этот трёхголосный инструмент имеет три регистра переключатели и выпускается с пятью семью тембрами. Пятитембровые имеют два голоса, звучащих в унисон, и один на октаву ниже, а в семитембровых второй голос выше, а третий ниже основного. В баяне солист имеется тембровой камера, акустическое устройство, посредством которого голоса нижней октавы звучат мягко и выразительно. Совсем недавно фабрика стала выпускать баяны с готовой выборной клавиатурой Солист 2 58 на 100. Как уже говорилось ранее, первые выборные баяны, левые по правой, стали изготавливаться в начале нашего века на фабрике братья Киселёвы, а также и по заказу отдельных исполнителей мастерами Стерлиговым, Новиковым, Чулковым. С 10-х годов появились баяны с готово выбранной клавиатурой, то есть на левой стороне имелась клавиатура с готовыми аккордами, как обычно, а также кнопки выбранной клавиатуры, построенные по принципу клавиатуры правой руки, но в более низком регистре. Один из первых таких баянов по заказу Зеленко изготовил Самсонов в 1920 году. В 1930 году баян с готово выбранным аккомпанементом изготовил Стерлигов. В 1952 году на Московской баянной фабрике были изготовлены экспериментальные образцы концертных баянов для промышленного производства с конструкцией Глаголевой, с готовым и выборным аккомпанементом. Эти образцы имели различные расположения готовой и выборной клавиатуры. На одном баяне выборная клавиатура расположена сзади готовых аккордов, а на другом над готовыми аккордами Эти баяны были даны для практического опробования в музыкальной училище имени Октябрьской революции и получили высокую оценку опытных педагогов-баянистов: Хветчене, Салина, Переселенцева, Егорова, Шашкина. В конце 30-х годов появились и такие конструкции, в которых на левой стороне была обычная клавиатура, но с переключением Первые два ряда басов не изменились, а следующие три ряда могли с помощью переключения издавать звуки готовых аккордов или, если переключатель снова нажать, издавать звуки, как на выборной клавиатуре. Такие баяны делались иногда мастерами Голубевым, Фигановым по заказу солистов баянистов, но не всегда удачно и стоили очень дорого. В настоящее время на фабрике имени Советской армии в Перми налажен серийный выпуск подобных инструментов. Баян Солист 2 имеет на левой стороне механику особой конструкции, на которую получен патент, с переключением на готово-выборную, а на правой стороне регистры, как в уже описанной модели Солист. С 1964 года фабрика осваивает ещё одну новую, наиболее совершенную модель Россия. Это четырёхголосный инструмент, имеющий 12 регистров на правой стороне и 6 на левой. На правой стороне четырёхрядная клавиатура. Он также имеет тембровую камеру и будет выпускаться с клавиатурой не только готового, но и готового выборного аккомпанемента. Правая клавиатурная механика штампованная, односторонняя, как у аккордеона, левая штампованная, шестеррядная. Кроме серийных инструментов, фабрика продолжает выпускать в цехе индивидуальных заказов оркестровые и ансамблевые баяны для многих известных музыкальных коллективов. Фабрика, участница выставки Достижений народного хозяйства, а в 1961 году была удостоена диплома второй степени. Коллектив фабрики дружно борется за звание предприятия коммунистического труда. Девять бригад уже получили это звание. Лучшими рационализаторами на фабрике являются Болчковिच, Гришин, Давыдов, Демченко, Чермыш. Инструменты этой фабрики экспонировались на международных выставках в Познани, Пловдиве, Будапеште, Лейпциге, Милане, Буэнос-Айресе, Адис-Абебе. Оригинальные сложные модели нового баяна России и другие модели для массового производства, разработанные под руководством мастера Колчина Московской экспериментальной фабрикой музыкальных инструментов. За последние годы этой фабрикой была изготовлена ещё и целая серия экспериментальных тембровых гармоник Эти инструменты очень удачно имитируют звучание гобоя, валторны, фагота, трубы и широко используются в баянном оркестре музыкального училища имени Октябрьской революции, а также в самодеятельном баянном оркестре при Дворце культуры автозавода имени Лихачёва и так далее. Работы по созданию тембровых гармоник на фабрике занимались мастера Фром и другие, а в последние годы достиг наибольших результатов мастер Николай Алексеевич Косаруков. На этой фабрике ведётся работа не только по созданию новых инструментов, но и по разработке новых механизмов и приборов, позволяющих повысить производительность труда и качество работы на музыкальных предприятиях. Так, мастером-инструктором Кудрявцевым был создан прибор ПНБ-2, в котором правильность настройки показывается стрелкой на специальной шкале. С помощью этого прибора точную настройку голоса может производить любой, так упростилась операция, всегда считавшаяся сложной.